Глава 36. Воздух постепенно становился прохладнее, и запахи, идущие от реки, ощущались ярче. В них чувствовались ароматы сырой земли, болотной травы с заливного луга, а ещё пахло какими-то вечерними цветами. Ветер почти затих, птичьи голоса тоже растворились в вечерней тишине. Ночь медленно, но неотвратимо вступала в свои права. Застрекотали сверчки, в траве засуетились полёвки, а из леса доносилось уханье совы. Но как нам попасть в табор? Вряд ли нас просто так пустят туда. Я вспомнила, как нас встретили днём, и так яственно почувствовала боль в местах ушибов, что даже поморщилась. Тем более, если мы появимся в обычном виде. «Идите ночью. Сегодня табор охраняет мой сын». Он проведёт вас к шатру, где лежит Сашко, — сказала цыганка. — Вас будут ждать на том месте, где вы побились с нашими парнями. — Хорошо, мы придём, — пообещала Таня, оглядываясь. — А сейчас нам пора уходить. Не нужно, чтобы нас кто-то увидел здесь. Цыганка медленно поднялась, отряхнула юбку от налипшей на неё травы и молча пошла прочь, попыхивая трубкой. «Не боишься идти в табор?» — спросила Таня, когда мы вернулись в усадьбу. «Ещё и ночью». «Боюсь. Но если мы уже решили докопаться до истины, значит, нужно действовать», — ответила я. «Предупредим Ваньку, что пойдём в табор. Если что, хоть кто-то будет знать, где нас искать». Ванька сначала намылился было идти с нами, но мы уговорили его остаться, объяснив, что он один знает, где нас искать. Нянюшка помогла нам помыться, расчесала волосы и уложила в постель. Она долго и неспешно что-то рассказывала, сидя в кресле, обложенном подушками. А мы погружались в сон от её тихого, певучего голоса. Но спать было нельзя, потому что нам предстояла ночная вылазка. Поэтому я то и дело трясла головой, разгоняя тяжёлую дремоту. Когда Аглая Игнатьевна ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь, Таня громко зевнула и прошептала. «Нужно холодной водой умыться, иначе я усну. Сколько мы ещё ждать будем? Пусть в усадьбе всё успокоится, тогда пойдём», шепнула я в ответ, опустив босые ноги на пол. «Рано ещё». Подойдя к окну, я открыла створки, посмотрела вниз и тихо застонала. «Вот чёрт!» «Что там?» Подруга спрыгнула с кровати. «Ты чего, Галюнь?» «Захар уже охрану поставил!» Я кивнула на большой силуэт в белой рубахе. Его было отчётливо видно под светом луны, которая медленно плыла в тёмном небе. Незаметно выйти не получится. «А вон и ещё один!» Таня показала на высокого мужика, стоящего у самых ворот. «Задача усложняется». «А это ещё что такое?» Моё внимание привлекло странное зарево у реки. «Тань!» «Это ведь там табор стоит?» «Да», — подруга повернула голову и выдохнула. «Так это же пожар, Галь!» Через минуту раздались далёкие крики, и мужики, охраняющие усадьбу, тоже всполошились. «Что такое, Герасим? Неужто кричит кто-то?» Один из них взобрался на фонтан, чтобы увеличить дальность обзора. «В таборе, поди, что-то приключилось!» Второй присоединился к нему, но, охнув, сразу же спрыгнул вниз. «Горят они. Поднимай мужиков, Анисий. Там ведь детей и баб полны шатры. «Нам уходить не велено. Усадьбу охранять нужно», — возразил его товарищ, но тот лишь раздраженно рявкнул. «Так никто уходить не собирается. Мужиков подними, пусть они бегут в табор, а мы здесь останемся». «А, это я сейчас, это я мигом». Ответственный Анисий помчался к чёрному двору, а мы захлопнули окно и испуганно уставились друг на друга. «Это уже точно не шутки. Думаешь, совпадение?» Таня распахнула шкаф и принялась доставать оттуда одежду. Кто-то табор поджёг, чтобы уж наверняка избавиться от свидетеля. «Сашко выжил после нападения, а это риск, что он всё-таки начнёт говорить. Нам нужно спасать его». «Ты, что ли, спасать будешь?» Я тоже натягивала на себя платье, путаясь в нем и нервничая все сильнее. Надо мужикам сказать, чтобы они ведра брали с собой. Кое-как одевшись, мы выскочили на улицу, где уже собралась сонная дворня. Люди испуганно перешептывались, не понимая, что происходит. А зарево у реки становилось все ярче. «Берите ведра и в табор!» — крикнула я. «Нужно помочь им потушить огонь!» Через пять минут толпа слуг с фёдрами уже неслась в сторону цыганского стана, а я остановила Захара и быстро сказала. «В таборе кузнец есть, Сашко. Его найти нужно». «Я знаю, о ком вы говорите», — кивнул мужчина. «Ежели жив он, в усадьбу его приволочь?» «Да, только аккуратнее, он ранен», — предупредила я, чувствуя, как он хватает меня за руку выше локтя. «Ты чего, Захар?» «Домой возвращайтесь». «Сейчас суматоха поднялась, не приведи Господь, случится чего», — угрюмо произнёс он, подталкивая меня к Тане, которая стояла рядом с Анисимом. «Чужой человек может в эту кашу затесаться, понимаете, барышня?» «Хорошо». Я пошла к подруге, даже не собираясь возражать ему. Захар был прав. Вокруг творилось что-то плохое, и к этому нельзя относиться легкомысленно. «Идите в дом, барышни!» сказала Нестим, сжимая дубину в большой руке. «Запритесь и носа на улицу не кажите. Как только что прояснится, вас позовут». Мы поднялись по ступенькам и столкнулись с нянюшкой, которая появилась в дверях. Её волосы были растрёпаны, коса лежала на груди, а поверх сорочки она накинула старый шерстяной платок. За спиной Аглая Игнатьевна показалась помятая от сна лицо глажки, и она зашептала, вцепившись в плечи старушки. «А чего происходит? Убили кого-то, Чешо?» «Типун тебе на язык, сорока!» Нянюшка резко повернулась к ней. «Не каркай!» Мы вошли в дом, закрылись на замки, и так как спать уж точно никто не собирался, устроились в гостиной. Нянюшка, как всегда, ухала, Глажка крутилась на стуле, не в силах усидеть на месте, а Таня смотрела в окно. Прошло около часа, когда она вдруг взволнованно сказала. «По-моему, Захар вернулся». И буквально через минуту в дверь постучали. «Барышни, это я, откройте». Мужчина был весь чёрный от сажи. Его рубаха превратилась в грязную тряпку в подпалинах, но глаза светились всё той же добротой. Притащил я кузнеца. Лежит на траве у забора. Куда его? «Неси в дом», — распорядилась я. «Сейчас определим». «Сейчас, барышня». Он развернулся, чтобы идти, но я окликнула его. «Захар, пожар-то потушили?» «Потушили». Он тяжело вздохнул. Пылало так, что я боялся лес займётся. Почти всё добро погорело у цыган. Лошади разбежались, люди померли. Те, кто жив остался, сюда пришли. «Ладно, неси сошка в дом, а мы сейчас выйдем». У меня сердце защемило от боли, стоило представить страдания бедных людей. Что за подлец мог сделать это? Ведь там были дети, старики. — Глашка, подготовь кровать в комнате, в которой Николай Григорьевич останавливался, — громко сказала Таня, чтобы она услышала. — Да побыстрее! Девушка схватила свечку и помчалась на второй этаж, а Аглая Игнатьевна испуганно протянула. — И что ж мы, цыган, привечать станем? — Софья, Лизонька, да разве можно? Они ведь воровать станут, последние растащут. — Ты предлагаешь людей на улице оставить? Я хмуро посмотрела на нее. — Они тоже люди и тоже под Богом ходят. Дверь открылась, и в переднюю вошел Захар, неся на руках молодого цыгана. Тот был в сознании, но дышал тяжело, с хрипами, что вполне могло быть от того, что он надышался дымом. Неси его на второй этаж, там Глажка для него постель приготовила. «Ну что, нам ещё проблем с цыганами не хватало?» Таня кивнула на открытые двери. «Посмотри на это». Хотя я слышала причитание цыганок, но, выглянув на улицу, обомлела. У фонтана стояло человек пятьдесят взрослых, у некоторых на руках плакали совсем маленькие дети, а рядом жались друг другу ребята постарше. Также здесь были и мужчины, держащие какой-то спасённый скарб. А ещё среди толпы я заметила уже знакомую старую цыганку. Она сидела на земле, раскачиваясь из стороны в сторону, и выла, словно раненый зверь, царапая себе лицо. Я догадалась, что кто-то умер. Возможно, даже отец Сашка. Ведь именно он этой ночью охранял табор. Нужно было что-то делать с этими людьми. Но я совершенно не понимала, что... И похоже, что Таня испытывала такую же растерянность.